У меня для тебя хорошая новость! Какая? Неважно! Забелел их! Папа с сыном на концерте филармонии! Пап, пап, смотри! Видишь, почему вон на первом ряду все, все лысые сидят? Где? Вон, смотри, и, и все лысые, главное, почему? Ну, я думаю, это для того, чтобы однорукие Сидящие во втором ряду тоже могли аплодировать. Реклама! Вы ещё ни разу не пили с Юриком! Тогда он идёт к вам! Любит не любит. любит? не любит! Любит? Не любит! Любит? Не любит! Доктор, доктор! Оставьте ему везу, в покое! Помню, не умирал, и все. А ты видел сон про обезьянок и бегемота? Нет, не видел. А обязательно посмотри, классный сон.